Глава пятая. Андрей Князев. Ночь была та еще. Нет, серьезно, это была худшая ночь за последние лет десять точно. Вертелся сбоку на бок, и заснуть никак не получалось. В голове творилась полнейшая каша, а в паре метров от меня мирно сопели двое незнакомых людей, которые умудрились разом перевернуть всю мою четко распланированную жизнь с ног на голову. Сын. Одно это слово била по мозгам с невероятной силой. Я никогда не мечтала о семье, не думала, что когда-нибудь свяжу себя с кем-то узами брака или вообще захочу иметь детей. Как можно хотеть того, чего никогда не знал сам? Мать бросила меня, когда мне было около четырех лет, выбрав вместо меня своего молодого любовника. И все ее красивые слова о том, что она скоро вернется и обязательно заберет меня, превратились в пыль. Я ее больше никогда не видел. Детский дом — место, которое воспитывает тебя не хуже армии, а в чем-то даже лучше. Здесь ты учишься не привязываться, не доверять, не жаловаться и не ждать сочувствия. Потом была армия, и там я понял, что такое настоящая дружба, крепкая, прошедшая через годы и кучу испытаний. Она объединила нас навсегда. С Бурым мы познакомились еще в детдоме, с волчарой уже в армии. У каждого из нас была своя история, из-за которой мы не доверяли женщинам и избегали серьезных отношений, как огня. Бурова, как и меня, бросила мать. Отца он даже не знал. У волчары драма была похлеще дешевых сериалов. В 18 лет женился по большой любви, а потом оказалось, что ребенок не его, да и жене он был не нужен. После такого и в петлю полезть не грех. Именно тогда мы и столкнулись. Я вытащил его из той дыры, в которой он жил, перетащил в Москву, и мы вместе построили свои маленькие империи. Но при всем этом ни один из нас не предполагал, что именно со мной судьба сыграет такую необычную шутку. Мало того, что на моем пороге вдруг появился восьмилетний пацан, которого, судя по всему, я умудрился прошляпить, так еще и девушка эта, Аля. Нежная, хрупкая и такая отчаянно упрямая как маленький олененок с огромными глазами. Парень ей явно был небезразличен, и это здорово поднимало ее рейтинг в моих глазах. Хотя куда выше-то еще, если она и так уже где-то там, на самом верху моего личного топ-чарта. Глядя на нее, впервые за всю жизнь не понимал, как вообще к ней подступиться. Слишком она другая, не такая, каким я привык. Девушки, которые обычно окружали меня, готовы были раздеться по одному только моему взгляду. А это? В ней было что-то особенное. И еще лицо ее, когда я задумался повнимательнее, показалось жутко знакомым. Где же я мог ее видеть? Переписка с Бурым и Волчарой этой ночью была на грани нервного срыва. Оба чуть ли не на низком старте готовы были бросить все и мчаться сюда прямо среди ночи, Несмотря на ливень, гром и молнии. Особенно бурый, который грозился привести специалиста по ДНК-тестам прямо в пять утра. Еле угомонил его до восьми. Вот чертов идиот. Заснул, кажется, под самое утро. Проснулся от противного писка будильника с ощущением, что вообще не ложился. Все тело ломило, голова раскалывалась. Не пацан уже, конечно, а до этого еще и командировка была с подростками из мотошколы. Попробую удержать этих гормонально нестабильных монстров в узде». В квартире царила подозрительная тишина. Меня это сразу насторожило. Едва только я вышел из спальни и вошел в ванную напротив, схватив в руки зубную щетку. Что-то было не так. Подойдя к комнате, где должен был ночевать Арс, я тут же напрягся. Дверь приоткрыта, а комната... «Совершенно пуста!» Кровать не растелена, будто никто на ней даже не пытался спать. Сердце пропустило удар. Неужели сбежали? Нет, ключи-то были при мне, но. Черт был еще и запасной комплект в комоде! Неужели эта Сарукина решила порыться в моих вещах и увести пацана? Стремительно бросился в коридор, мысленно прокручивая сценарий наказания этой нахалки. Мельком отметил, что ее крошечных кроссовок тоже нет. Ну, попадись мне только. Отшлепаю, как миленькую! Выдвигаю верхний ящик комода, сердце стучит, будто я на гонках. Ключей нет. Ну все, моя ярость взлетела до небес. Чувствуя, как начинает закипать кровь, почти бегом направился к комнате, в которой должна была спать эта хитрюга. Чуть ли не с ноги распахиваю дверь так резко, что таз грохотом врезается в ограничители. Замираю. Перед глазами картина, от которой гнев испаряется мгновенно. На диване, свернувшись клубочком, мирно сопели эти два воробушка. Арс обнимал ее, а она его, укрывшись моим пледом. Им выделили отдельные комнаты, а они устроились здесь вдвоем. Вот же ж! От шума Аля тут же подскочила и сонно уставилась на меня, уже явно готовая к очередному сражению. Мой гнев мгновенно сменился совершенно другими ощущениями, особенно когда сонная красавица попыталась сфокусировать на мне свой хмурый взгляд. Теми ощущениями, которые в приличном обществе неуместно проявлять. «Что случилось?» — недовольно пробормотала она, оборачиваясь на мальчишку, который лениво потянул на себя плед, явно не собираясь вставать. «Ничего», — буркнул я, дернув плечом. «Вставайте уже, скоро врач приедет. Хоть умыться успеете». С этими словами я быстро вышел, осторожно прикрыв за собой дверь и пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. «Все-таки что-то от меня в этом парне точно есть. А вот куда тогда делись мои ключи?» Вопрос открытый.